Когда порой влюбляется поэт Когда порой влюбляется поэт, Он в рамки общих мерок не вмещается, Не потому, что он избранник нет, а потому, что в золото и свет Душа его тогда переплавляется. Кто были те, кто волновал поэта, Как пролетали ночи их и дни? Не в этом суть. Да и не важно это, все дело в том, что вызвали они. Пускай горды хитры или же манны, он не был зря, сладчайший этот плен. Вот две души, две женщины, две Анны, две красоты, Оленина и Керн: Одна строга, и холодно небрежно, отказ в руке. И судьбы разошлись. Но он страдал, и строки родились. Я вас любил, безмолвно, безнадежно. Была другая, легкая, как лоза, И жажда их хмельное утоленье. Он счастлив был, и вспыхнула гроза любви. Я помню чудное мгновенье. Две Анны, два отбушевавших лета, Что нам сейчас, их святость или грехи? И все-таки спасибо им за это Святое вдохновение поэта За пламя, воплощенное в стихи. На всей планете и во все века Поэты тосковали и любили. И сколько раз прекрасная рука И ветер счастья даже в полглотка Их к песенным вершинам возносили. А если песни были не о них, а о мечтах или родном приволье, то все равно в них каждый звук и стих дышали этим счастьем или болью. Ведь если вдруг бесстрастна голова, где взять поэту буревые силы? И как найти звенящие слова, коль спит душа и сердце отлюбило? И к черту разговоры про грехи. Тут речь о вспышках праздничного света. Да здравствуют влюбленные поэты, Да здравствуют прекрасные стихи. 1972 год. Цвета чувств. Имеют ли чувства какой-нибудь цвет? Когда они в душах кипят и зреют, Не знают. Смешно это или нет, но часто мне кажется, что имеют. Когда засмеются в душе под час трели по вешнему соловины, о дружеской встречи, улыбок, фраз, то чувства, наверное, пылают в нас небесного цвета, синий-синий. А если вдруг ревность сощурит взгляд, или гнев опалит грозовым рассветом, то чувства, наверное, в нас горят цветом пожара, багровым цветом. Когда ж захлестнет тебя вдруг тоска, да так, что вздохнуть невозможно даже, тоска эта будет, как дым, горька, а цветом черное, словно сажа. Если же сердце хмельным хмельно, счастье, какое ж оно, какое? Мне кажется, Счастье, как луч, оно жаркое, солнечно-золотое. Назвать даже попросту не берусь все их, От ласки до горьких встрясок. Наверное, сколько на свете чувств, Столько цветов на земле и красок. Судьба моя, нам ли с тобой не знать, Что я под вьюгами не шатаюсь? Ты можешь любым мне чувства дать, я все их готов, не моргнув, принять, И даже черных не испугаюсь. Но если ты даже и повелишь, Одно, хоть убей, я отвергну. Это чувство крохотное, как мышь, Ничтожно серого цвета. 1972 год.